Эпилог. За всей этой круговертью с ренегатами, родственниками-драконами, свадьбой, я едва не забыла главного — официально оформить документы для распределения в долину холмов. Но катафалк бдел. И на следующий день после того, как я благополучно стала Брандфилд, позвонил с вопросом. «Добрый день, Скайрин. Это профессор Грейт. Вы сейчас где?» «В дурдоме», — честно ответила я, пытаясь попутно улизнуть от двух кузин Дарка, которые нацелились на чаепитие со мной, не менее решительно, чем моль на новенькую шубу. «Это понятно. В академии или дома?» — уточнил Катафалк. «Дома», — выдохнула я. «А должны быть в ректорате». Как оказалось, секретарь уже хотел в бланке имя другой адептки вписывать, не столь занятой личной жизнью. А у Катафалка как раз... В запасниках осталась последняя адептка-выпускница. На удачу Грейта незамужняя. Подозреваю, с учётом того, что и я, и Трис Торвин умудрились скоропалительно выйти замуж, Грейт начал подозревать, что на нём висит проклятие невест-дипломниц. По этому поводу он уже успел не раз разразиться минутой бурчания. Дескать, готовишь, готовишь специалиста, стараешься, а он потом прыг и под венец. И все труды на смарку. Поэтому не удивлюсь, если он уже зарёкся становиться руководителем научных работ у девушек. Катафалк высказал мне ещё несколько лестных фраз о забывчивости, уколол в привычной манере, чуть съязвил. В общем, придал такого ускорения, что я готова была рвануть в академию на своих двоих, обгоняя чабили и драконов на их крылатой тяге. Я помчалась по лестнице, оступилась и Испугавшись, что сейчас полечу носом вперёд, схватилась за перила, машинально призывая силу, и вокруг запястий вспыхнули круги силы. Все семь. Я так и замерла, раскорячившись на ступенях и таращась на запястье. В такой позе меня и застал Дарк. Скай, что случилось? Напряжённо спросил он, глядя на недвижимо замершую меня. Круги. Их семь. И что в этом такого? У меня было шесть. Последний появился при сильном, почти запредельном волнении, когда я была на краю истерики. Рассказывать, как разгромила кабинет отца, не хотелось. Я замолчала, не вдаваясь в пояснение. — В твоём положении прирост дара — это нормально. Как ни в чём не бывало, ответил супруг, и, посмотрев на моё пальто, уточнил. — Ты куда-то собралась? — В долину холмов. Ляпнула я, выпрямляясь, отцепляя пальцы от перилы, поясняя. «Сейчас в ректорат, а потом практика. Признаться, то, что я собралась практиковать артефакторику у дивных, мы с Дарком как-то не успели обсудить. Не до того было». «К фейри?» — нахмурился дракон и начал спускаться ко мне. «Да?» — я сглотнула. «Нет?» — отрезал категорично дракон. К этим смазливым ушастым ты не поедешь. «Ревнуешь? Ты сошла с ума?» Выдохнул Дарк, заключая меня в объятия. «Скай, ты беременна. Я тебя окольцевал и зачал наследника. Это высшее проявление мужской ревности, какое только возможно. Так что, да, я тебя ревную, потому что я дракон, собственник и тиран. Но ты мой любимый тиран», — ответила я с улыбкой, «Понимая, что ой, не зря негодовал катафалк, когда узнал о моей свадьбе. Похоже, в долину холмов я действительно не еду». «А разве ты меня никогда не ревновала?» Прищурившись, хитро уточнил дракон. Я не смогла удержаться и погладила его щеку, на которой теперь часто проступали чешуйки. И это было не признаком злости или иных сильных чувств. Просто так его дракон давал о себе знать. Пальцы... Случайно дотронулись до мочки уха стилета. С недавних пор на ней прибавилось еще одно колечко в честь поверженного врага, который посмел бросить вызов дракону и проиграл. «Я? Я вообще не ревнивая? Нисколечко!» — заверила супруга, чуть откинув голову, так, чтобы наши взгляды встретились. «Просто, как недавно выяснилось, не люблю, когда на мое покушаются или руками трогают». Стилет на это довольно фыркнул, и еще не подозревая, что наши чувства принесут свои плоды. Целых три. Малыши родились чуть раньше срока. Шустрые, активные и все целиком в папочку. От меня им досталось, разве что родинка на плече. Про этому поначалу радовалась, а потом смирилась. В том числе и с тем, что ее прекрасные огненные хвосты стали отличной игрушкой для малышей которую они с энтузиазмом тягали в разные стороны. Из Хильды вышел замечательный фамильяр и нянька, и в меру строгая бабушка, которая при родителях пожурита, когда тех нет, научит стрелять из рогатки и не попадаться на проказах. А пятой в этой ватаге была сторожевая сумочка пеха. Вот такой командой они улепетывали по коридорам родового замка Брандфилдов от строгого родительского ока. Дарк Хлебнувший отцовство сразу и оптом, во второй раз подошёл к делу с большей аккуратностью. Так что спустя пять лет на свет появилась малышка, одна, но с таким бойким характером, что могла переплюнуть трёх братьев вместе взятых. Хильда, как-то раз глядя на эту шуструю кроху, сообщила, «Это вам за мои мучения». Но, как показало время, смелкой провозилась с не меньшим удовольствием, чем стройней. А я, хоть и не поехала в долину холмов, практику всё же прошла. В Схине. И даже учёную степень защитила по артефактам, позволяющим снизить энергетический порог при обороте у драконов, чей потенциал высок, а якорь ещё не найден. Дарк же после свадьбы привёз меня в свой замок, расположенный чуть западнее Схинской столицы, и сложил полномочия посла. Последнее было и его собственным желанием, и волей владыки. Внешняя политика отошла на второй план, но не внутренняя. Дарк был выдающимся магом, дипломатом, стратегом, а еще за многие века первым драконом, главой рода, который сумел обуздать силу своей крылатой ипостаси без печатей. Спустя несколько лет Брандфилд стал главой кабинета министров Схина. Должность, сколь высокая, столь ответственная. И я всегда была рядом с мужем, а он со мной. И в один из весенних вечеров, когда я стояла у раскрытого окна, глядя на цветущую вишню в саду, где меж деревьев бегали наши с дарком дети, я подумала, что именно так и выглядит счастье. Дракон подошел неслышно. То, что он рядом, я поняла лишь когда на плечи легла шаль. Я улыбаясь повернулась к мужу и положила ладони ему на плечи, а дракон в ответ. Обнял меня за талию. В голову вдруг пришла мысль, что его руки — такие надёжные, сильные, родные. Руки, которые поднимают выше к небу. Руки, которые могут всё. Ради меня, ради нас. Они — это спасательный круг, брошенный мне когда-то с небес, самой судьбой в воды залива. И я отдала себя в них всю, без остатка. Потому что рядом с Дарком я — несмотря на всю свою силу, могла позволить себе быть слабой, а еще безоглядно счастливой.